Глава шестнадцатая. Не знаю, сколько провалялся без сознания. Очнулся связанный по рукам и ногам, лежа в кузове. Отлеживаться смысла нет, надо поскорее поговорить уже с похитителями и либо порвать их на куски, либо отпустить с миром. «Я родился», — сказал я с улыбкой и попытался привстать. Но мне не позволили, уперев в грудь какой-то острый предмет. «Родись обратно, значит». Послышался голос откуда-то из темноты салона. «Не ссы. Если ты нормальный, убивать не будем». Сразу успокоил он меня, и потому я действительно расслабился. Рядом оказались и мои товарищи, но те до сих пор не пришли в себя. Разве что Маши не хватало. Хотелось сразу отругать бабку за то, что не среагировала вовремя, но сделаю это позже. Вот от кого не ожидал халатности, так это от нее. Пропустить такую жирную засаду — это постараться нужно. Хотя и сам молодец. Увидел монетки и сразу к ним сиганул. Разве что, опа, Чирик не проорал. Леша собирает монетки, и пусть весь мир подождет. Чем хоть приложили-то? Меня вроде не так легко вырубить. Задал я вопрос в пустоту, даже не надеясь, что хоть кто-то ответит. Тебе все расскажи то да покажи. Будешь много болтать, еще раз приложу. Обнаружился виноватый в моей головной боли. Вот только странно. Я стоял спиной к обрыву. Сзади точно никого не было. Да и не думаю, что бабка кого-то бы к себе подпустила. Но она так же, как и я, лежит, связанная по рукам и ногам рядом. Значит, это чья-то подлая способность. А почему вы не боитесь, что я тут начну колдовать и вас всех накроет огромной сочной жопой? Снова задал я вопрос в пустоту. Пусть хоть сто раз меня отключат, интересно все-таки услышать ответ. Аманна, у тебя хватит? С издевкой ответили мне вопросом на вопрос. Понятно, откуда головная боль взялась. Связали меня не просто так. К животу привязан до боли знакомый камешек фиолетового цвета. Он-то и выкачивает из меня всю манну без остатка. Я даже ступеньку паршивую сделать не могу. Странно, что они не знают о способностях, завязанных на запас сил. Но, с другой стороны, а чего я смогу сделать? Пока превращусь в зверя, от меня и мокрого места не останется. Ребята, что повязали нас, определенно непростые. Не думаю, что они будут стоять и ждать окончания моей трансформации. Да уж, плохи дела. Хорошо, хоть Пушок и Маша смогли скрыться. Если от зверька все равно никакой пользы в случае чего не будет, то девочка как минимум может вызвать подмогу. Отсутствие маны даже даром побаловаться не дает. Лежу и тупо ничего не могу сделать. Но злость внутри меня не закипает. Кажется, будто эти люди вполне адекватные. Как минимум не бьют, не издеваются, клики не лезут. А обращусь в зверюгу. Сглупит кто-нибудь, решив поблаваться с огнем. И все, не будет их. Подожду, пожалуй. Дорога заняла не так уж и много времени. Мы больше кружили по местности. Повороты я не считал, да и смысла в этом особого нет. Все равно, стоит мне освободить руки и снять фиолетовый камень, домой я добраться смогу. Если не по навигатору, то по запаху точно. Со стороны, наверное, мы выглядели так себе. Люди выкопали ловушку и спокойно собирали с мертвецов награды. А тут появились воры. Некрасиво, да. Я бы, скорее всего, был куда более грубым при задержании. Но что радует, в городе остались выжившие. Не все потеряно. Даже столь крупная орда не смогла выбить абсолютно всех. Либо они пришли откуда-то из других мест, что маловероятно. Местные хоть. Не устоял я перед любопытством. «А какие же еще?» — ответил мне кто-то, но сразу охнул, получив удар под ребра. «Да что такого?» «Говорить с ними будет Гоша, а ты молчи!» — рявкнул басовитый, хриплый голос. «На этом мои вопросы закончились. Не хочу подставлять кого-либо еще, но через какое-то время командир не выдержал. Что за особенность у тебя?» — наклонился он ко мне, разглядывая мерцающие золотыми блестками клеймо. «Да много их, но похвастаться особо нечем», — пожал я плечами. Лежа со связанными руками, это оказалось не так удобно делать. Золотая которая. Лучше скажи сразу. Сам понимаешь, начнешь выкидывать что-нибудь неожиданное, придется тебя убить. Мне мои ребята важнее. Ой, да там правда ничего такого. Умею общаться с собаками. Выпалил я, как на духу. Ведь не соврал почти. Даже если кто-то из них может чувствовать ложь, не засечет. Что-то мне кажется, брешешь ты. Не поверил он мне и отстранился. Я золотых раньше не видел ни разу. Не думаю, что это настолько бесполезная хрень. Бесполезная? От возмущения я даже приподнялся, снова уперевшись в острый клинок грудью. А вот ты знаешь, зачем они друг другу жопы нюхают? Намертво приковал я к себе внимание всех бойцов. Даже клинок убрали. У них там специальная железа. Начал было командир, но я его перебил. А вот и нет. Но теперь я вам точно не расскажу. Я обиженно улегся обратно на пол и отвернулся. Бойцы продолжили тихо переговариваться, но просить рассказать так никто и не рискнул, опасаясь наказания. Скрипнули тормоза, и через секунду по глазам ударил яркий дневной свет из открывшейся настежь задней двери. Значит и правда, за пределы города мы не выбрались. Судя по положению солнца, с момента нападения на нас прошло не более пары часов. Далеко за это время мы уехать не могли. Женскую половину команды бережно подхватили на руки, а меня просто вытолкнули, заставив прыгать на связанных ногах. Вот тебе и равенство полов. А будь я в отключке, меня бы волоком потащили. Мешок на голову никто и не думал надевать, а потому я смог нормально оглядеться и даже понять, куда нас привезли. На окраине города была фабрика по производству минеральной ваты. Народа там работало довольно-таки много. И, судя по всему, апокалипсис застал их именно там. Сама территория огорожена высоким бетонным забором, и раньше, насколько я помню, поверху были протянуты стройные ряды колючей проволоки. Сейчас ее сняли, но зато изнутри построили конструкцию, позволяющую спокойно залезать на стену. Логично. Колючка мертвецам, что слону дробина, а вот возможность атаковать их сверху вниз дорогого стоит. На самой территории располагается множество ангаров, производственных цехов, складов, Странно, что я в свое время не подумал об этом месте. Здесь с относительным комфортом можно расположить хоть тысячу человек, а то и больше. Есть инструмент, электричество, станки. Завод был, если и не на самообеспечении, то как минимум для мелкого ремонта имелось все необходимое. И людей здесь на самом деле много. Причем выглядят дружелюбными и адекватными. Наш поселок рядом с этим лагерем лишь жалкая деревушка. Куда ни плюнь везде системщики. Вот к чему нам надо стремиться, а не какой-то херней маяться. Сидим как в песочнице, пока другие набивают себе пачками уровни и получают мощнейшие способности. Хотя тут можно примерно подсчитать. Я начал вратить нос от синих гороша, но при этом выбить одно такую дело непростое. Например, на 30-50 обычных зомби можно встретить одного слабого измененного. Из него, с определенной долей вероятности, может вывалиться зеленая горошинка. Синие сложнее. Они могут попасться только из сильного, в достаточной мере мутировавшего измененного, причем независимо от его уровня. Градация хоть и не показывается системой, но она прекрасно видна. Громила первого уровня просто жирный кусок мяса, Совершенно не опасны, если им не управляет разумный. Второй уже больше, и своей тяжелой лапой он может хоть бетон крошить. На третьем эти твари покрываются костяной броней, а вот что с ними происходит дальше, остается только догадываться. Возможно, те гориллы, которые стояли на защите разумного, и есть четвертый уровень. Или это просто другая мутация. Так вот, синие горошины выпадают с третьего и выше. Со второго тоже могут, но вероятность этого крайне мала. К чему я начал вести эти расчеты, вспомнил только, когда за мной хлопнула дверь. Привели меня в одиночную камеру. Тесное помещение с голыми бетонными стенами. Окон нет, лишь вверху слегка покачивается лампочка, что дает тусклый свет. Ну и компанию мне составили две мухи, что с завидным упрямством бьются об нее. Не забыли, ребята, и о своей безопасности. Руки мне развязали и пристегнули к стене, максимально разведя их в стороны. Ноги развязывать не стали. И вот таким распятым я теперь должен ждать допроса. Не стал ничего у них спрашивать от греха подальше. Ведь если ударят, я могу расстроиться. Бойцы ушли, оставив меня наедине со своими мыслями, так и не сказав ни слова. На территории лагеря, пока шел, смог насчитать по меньшей мере человек 300. И это только те, что были на улице. А сколько еще запрятано по ангарам и производственным площадям? Или за пределами лагеря ошиваются. Тысяча, не меньше. И чтобы всю эту тысячу снабдить хотя бы одной синей способностью, потребуется убить в общей сложности. Полмиллиона зомби? Да не, бред какой-то. Но с другой стороны, я в одно лицо уже не одну тысячу уложил. Звучит вполне правдоподобно. И убивал-то я зачастую выборочно, лишь самых сильных. Но какой смысл всех наделять сильными способностями? Смысл есть, но не при таких трудностях. Думаю, основные бойцы могут похвастаться чем-то неординарным, но основная масса все же слаба. Как и у нас. Зачем мне эта информация? Да не знаю, делать просто нечего. Теперь, когда я остался совершенно один, можно активировать трансформацию. Справлюсь ли я с полным лагерем народа? Да, конечно. Почему нет? Надо ли мне это? Пока не знаю. Меня ни разу даже не ударили. Мне кажется, что эти люди ведут себя куда более цивилизованно, чем наша прежняя полиция. Сам на своей шкуре не испытывал, но много раз приезжал в отделение на вызов. Без слез не взглянешь на бедолаг, которые попали под тяжелую руку следователя. Но вполне вероятно, они это заслужили. Тут не поспоришь. Так от нечего делать, попытался освободиться. Камень мне теперь примотали на ногу, и освободиться от него нет никакой возможности. Кандалы сидят в стене прекрасно. Нет такого, как в американских фильмах. Расшатывать тут совершенно бесполезно. Те, кто устанавливали их, выполнили свою работу, как полагается. О, привет. Об мою ногу кто-то потерся, и я с трудом смог разглядеть белого зверька, что пришел в гости. Разгрязи веревку. Пушку на моей команды было глубоко в душе наплевать. Мысли я ему передать не могу, а потому приходилось выкручиваться словами. Минут пять я пытался и так эдак объяснить тупице, что от него требуется, но он просто терся о мои ноги и издавал звуки наподобие мурлыканья. Только из его подросшей морды это звучало как хрип. Оказалось, как не парадоксально это звучит, в моей камере есть камера. И уже совсем скоро в коридоре послышались стремительно приближающиеся шаги, а следом громахнул засов. В дверной проем валилось трое здоровых мужиков, И все они начали ловить юркого зверька, что испугался их столь резкого появления. Эй, идиоты, это бесполезно. Я пытался. Вдоволь налюбовавшись представлением и дождавшись, когда пушок юркнет сквозь стену в соседнюю комнату, а может и вовсе на улицу, я подал голос. Мужики обернулись на меня и очень злобно посмотрели. Это что за фокус? Способность? Один подошел ко мне вплотную, а второй принялся проверять камень на ноге. «Смотри, мы можем и по-плохому». Его взгляд источал искреннюю веру в свои слова. «Не, просто знакомый. Долго еще ждать? У меня дел валом и сегодня, да и сидеть тут скучно». «Сколько надо, столько и провисишь тут», — рявкнул мужик, и собрался было развернуться, но из дверного проема донесся спокойный тихий голос. «Спасибо, бойцы. Дальше я сам». Мужчина, одетый в деловой костюм, подошел... и смерил меня внимательным изучающим взглядом. С собой он принес стул, на который тут же и уселся. Мужики вышли сразу, как он появился, а потому мы остались наедине. Причем бойцы будто боялись этого нескладного мужичонки. С виду ему лет сорок, опрятный, носит очки. Прическа самая обычная, гладко выбрит. Такого увидишь и уже через секунду забудешь. Но это если не заглядывать в глаза. Цепкий, пронзительный взгляд. С первой секунды он начал изучать меня вдоль и поперек, будто робот, сканируя мимику и жесты. Хотя жестами я сейчас не богат, руки-то растянуты в стороны. Ну, начнем, пожалуй. Советую отвечать коротко и по существу, так мы закончим гораздо быстрее и сразу решим, что с вами делать. Понятно? Нет, непон. Цель вашего прибытия? Совершенно невозмутимым лицом перебил он меня. Что ты несешь, мужик? «Цель вашего прибытия», — сухим безжизненным голосом повторил он. «Ты на таможне, что ли, работал?» «Привезли меня сюда. Против своей воли», — сдался я. Мужик что-то записал в свой блокнот и снова уставился на меня. «Можете ли вы навредить нашему лагерю?» «Конечно, блять, могу. Что за бредовые вопросы? Давай отстегивай меня, я пойду общаться с вашим главным». «Скольких людей вы убили?» Он полностью проигнорировал мои требования. и все тем же безжизненным голосом продолжил допрос. «Да это тут при чем? Мужик, тебе говорили, что ты всех бесишь одним лишь своим видом. Так вот, это так!» «Сколько, хлю?» «Да хрена!» После моего выкрика он просто молча встал, взял свой стул и двинулся на выход. «Эй, стой, придурок! На мои вопросы кто отвечать будет?» Никакой реакции. Просто закрыл за собой дверь и зашагал в неизвестном направлении. но он на этот раз выключил свет. Злость начала закипать. И троекратно она усиливалась, когда я понял, что хочу в туалет. А ведь даже штаны снять не могу. Пушок, стоило последнему посетителю покинуть помещение, появился практически сразу. Я его не видел, но прекрасно чувствовал, как чей-то пушистый бок трется об мои ноги. Только за счет него и держался от трансформации. Не знаю, сколько так провисел. За это время несколько раз открывал интерфейс и разглядывал характеристики. А также хотел нажать на чертову трансформацию и закончить уже этот цирк. Люди, может, и адекватны, но мое время дорого стоит. Тем более желание сходить в туалет с каждой минутой лишь росло. И пусть броню с меня сняли, оружие утащили, но системную одежду засывать как-то не хочется. Сам не понял, когда и как, но провалился в забытье. Топо уснул от скуки. И пусть поза для сна не самая удобная, но я человек бывалый. Когда работаешь сутками напролет, учишься отрубаться при любой малейшей возможности. Пока едешь в лифте до нужного этажа, например. Резко включившийся свет ударил по глазам, я попытался потереть глаза руками. Но оставалось лишь беспомощно щуриться. Да, это он. Знакомый голос окончательно привел меня в чувство. и уже через несколько секунд я смог рассмотреть, кто ко мне пожаловал на этот раз. Ира. Я удивленно поднял брови. Еще бы, уже и думать про нее забыл. Причем был уверен, что ее давно сожрали зомби. Отстегивай давай, чего стоишь? Не могу. Она развела руками и улыбнулась. Передай главе вашему, что этого никак нельзя допустить. Ради вашего же блага. И вообще, ты рассказала им про мою особенность? Девушка ничего не ответила, лишь помотала головой и сделала шаг назад. Теперь понятно, откуда у них эти камни для высасывания манны. И что значило это ее? Да, это он. И раз знает, какая у меня особенность. И то, что работает она, не за счет манны. Мои догадки подтвердились уже через несколько минут. Дверь распахнулась, и в нее начали один за другим забегать вооруженные до зубов бойцы. Последними зашли двое работяг, что тащили с собой инструменты. Пытать меня собрались. Чувствую, сейчас будет весело. И скорее всего мне.